Дракон запивал еду пивом из бочонка, который с трудом притащил наверх Трикс. Трикс, по здравому размышлению, пил дорогой и редкий горный кофе. — Я невезучий, — сказал Элин, деликатно откусывая килограммовый кусок окрока. У меня вся надежда была на щавеля. — Говорят, он хоть и очень суров, но удивительно могуч. — Угу, — неопределенно пробормотал Трикс. — А у щавеля...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 что до этого все-таки дойдет».